Глава 18. «Эльф жертвует собой ради дела» Леврель Артонский «Какую музыку предпочитаете?» — поинтересовалась Ивонна, пристально глядя на Артонского. В руках она держала артефакт, музыкальную шкатулку, наполненную мелодиями, а при желании можно было заказать что-то особенное. Ее подруга, та самая мышь по имени Лейна Бурак, находилась тут же. Женщины сидели на диване, эльф же предпочел занять место в кресле у окна. Тактически верное решение, ведь если что, всегда можно покинуть вражеский номер. А отважного офицера, пусть и в отставке, не могла напугать даже высота и розовый куст в качестве посадочного коврика. «Боевой марш эльфов, у нас без него не обходится ни один праздник», — усмехнулся сын леса, открывая вторую по счету бутылочку рубинового мурло. Ресторация закрылась как-то слишком быстро, и только-только помирившиеся собеседники переместились в номер Лейны. Услышав признание ненаследного принца, Бурок сморщила нос. Эльф заподозрил, что ей наступил на уши медведь, а оттого в музыке она совершенно ничего не понимала, особенно в героической, воспевшей подвиги славных лесных жителей, возглавляемых мудрым владыкой. «Оригинально», — хмыкнула Ивонна, шепнув что-то в шкатулке. Договорив, Монс закинула ногу на ногу. Сделала она это уверенно, не забыв при этом продемонстрировать кружевное белье. Лейна, оценив телодвижение подруги, повторила за ней. И теперь эльфу предстала вдвойне привлекательная картина. Ажурные резинки чулочков и прочее, упраздняющие фантазию искушенного в любовных утехах мужчины. Если подумать, то картина была далеко не потрясающая. Однако сейчас Леврель был готов отдать всего себя на выполнение ответственного задания. И неважно, что в руках нет любимого самозарядного Мауэрса. Он и сам не юнец, а взрослый эльф. Магия в помощь, хотя уже сейчас было ясно, что она не пригодится. На здоровье гордый сын Леса не жаловался. Так что осталось только дождаться нужного момента. Разлив вино авантюристкам, эльф не стал соприкасаться с ними бокалами, на что Лейна настороженно поинтересовалась. А чокнуться с нами, так я уже, ушастый хмыкнул и отслютовал бокалом, все еще наполненным изысканным вином. Разве не заметно, что я уже чокнулся с вами? А как иначе? Ради дела и не на такое пойдешь. Бодрые звуки музыки, отличное вино, сделали свое дело. Сидящие напротив авантюристки расслабились и даже сменили провокационные позы, но вполне обычные. Полились разговоры о море, развлечениях и как водятся среди людей об отдыхающих. Эльфийский принц взирал на болтушек с интересом, надеясь выцепить из их разговора что-нибудь крайне важное и нужное. А вдруг кто-то заметил непорядок в Морвиле? вдруг какой-то лавочник обсчитывает честных горожан, дерет в три дорого? а налог на чистоту не платит. «Хочу танцевать», — заявила Лейна и заерзала, толкая локтем подругу. «Ивонна, у тебя есть что-нибудь поприличнее?» «Идиотка, так мы его не охмурим», — прошептала Монс, не понимая, что каждое слово донеслось до эльфа. Разумеется, он все слышал, и то, что прекрасный воинственный марш отнесли к чему-то непотребному, оскорбило остроухого воина до глубины души. И все же, искушенный в дворцовых интригах сын леса, держал лицо и делал вид, что занят исключительно Мурло. Оно-то никогда не подводило храброго, ненаследного принца, в отличие от коварных женщин, множество которых пыталось окрутить Левреля Артонского. Кто-то лил приворотное зелье, кто-то словно случайно падал в надежде, что эльф поймает и не даст Дане остраниться. Кто-то и вовсе лез к нему в спальню, надеясь, что принц очаруется дамой в ночной рубахе и укроет ее от позора под своим одеялом. Или накроет собой, что тоже входило в планы многих безумных девиц, озабоченных своим незамужним статусом. «Хорошо», — растерянно протянула Лейна. Сделав несколько глубоких глотков, она прикончила налитое вино, после чего поднялась и принялась притоптывать ногами, силясь попасть в такт воинственного марша. Монс не растерялась. Посчитав, что шансы подруги относительно эльфа возросли, перешла к решительным действиям. Она тряхнула головой, оценивающе взглянула на эльфа, затем поднялась с самым воинственным видом, его нарезка передернула плечами и тоже принялась притопывать. Но одной ногой, будто при звучании барабанов, нужно дергаться, как ужаленное. Довольно скоро предприимчивая Монс решила изобразить скачку на коне. Она расставила ноги, да так и уселась на стул, цепляясь за его спинку. Разошедшаяся молодая женщина подпрыгивала, мебель вслед за ней, а недовольная таким произволом Лейна отправилась в соседнюю комнату номера. Эльф тоже перестал изображать наблюдателя. Подскочил и принялся маршировать по периметру зала, все больше проникаясь священной для всех эльфов музыкой. Кто-то назовет эти танцы странными, однако сын владыки имел свой жизненный опыт и мог поспорить на эту тему. Странные они только у аборигенов, выплясывающих вокруг костра, когда в котелке булькает нерадивый соплеменник. «Да!» — воскликнул Ливрель на особо высокой ноте дивного марша, при этом изображая выстрел из лука. «Перерыв?» — предложила Ивонна, видимо, уставшая скакать на стуле. Артонскому было любопытно, коня ли она представляла или уже примерялась к эльфийскому телу, однако вернулась бурок. Она заметила, как Монс и ненаследный принц встали плечо к плечу у стола, при этом оба были раскрасневшиеся и тянулись к бокалам. А вот и я возвестила о себе Лейна, тем самым нарочно обращая на себя внимание. Разумеется, смотреть было на что. Платье с открытыми плечами осталось прежним, А вот на шее вместо нитки жемчуга красовалось то самое колье, ради которого ее сюда заслали. От выходки подруги Ивонна промахнулась и не смогла подцепить бокал. Сшибла его, и красное вино пролилось на белоснежную скатерть. Заметив это, Монс не сдержалась и выругалась, осознавая, что принцессой ей не быть. Зато проблемы появились, и эльф с этим был полностью согласен. Его воинственный настрой, поддержанный героической музыкой, требовал выхода, а обострившееся чувство справедливости твердило, что сейчас самое время разобраться с аферистками, промышлявшими воровством. «Ты спятила!» — зашипела Монс на подругу. «Поздно пить минералку, когда от тебя несет перегаром!» Сознанием дела заявил Леврель и накинул на воровок ловчую сеть, прилипшую к девицам, как клейкая паутина предприимчивые авантюристки начали дергаться, но чем больше они сопротивлялись, тем сильнее вязли в сети. «Советую оставаться на месте и не делать лишних движений», — сообщил Артонский. «Гад! Мерзавец ушастый!» — возмутилась Ивонна Монс. «Принц недоделанный!» — вторила подруге Лейна Бурак. Последовавший вой аферисток был вполне ожидаем. Сеть обтянула лица подруг так, что у одной остались торчащими уши, а у другой — нос. «Болтать тоже не надо», — покачал головой эльф. Он-то знал, насколько коварным может быть старинное эльфийское оружие, способное связать врага за считанные секунды. Артонский подхватил музыкальную шкатулку и усилил громкость, надеясь, что дракон услышит и явится сюда. «Немедленно! Мелкая месть от эльфа, занятого на благо друга дракона» в то время как сам этот «друг» наслаждался обществом избранной, истинной посланный Фрейзеру свыше. Марш резко закончился, и Ливрелю пришлось снова его запустить. Дивная музыка вызвала очередной прилив бодрости, коему способствовало принятое несравненное мурло. Стук в дверь эльф ожидал и с первым звуком отправился открывать. «Что ты творишь?» — спросил хмурый дракон. «Проходи, Теа» пригласил Ливрель, заметив за спиной Арнольда Вивиан. На лице девушки читалось любопытство, а припухшие губы указывали вовсе не на деловой характер беседы чешуйчатого друга и его возлюбленной. Эльф испытал прилив счастья, осознав, что помешал дракону в его намерениях провести время с истиной. Хорошего понемногу. Вот он хоть и не наследный принц, а бодрствовал ради блага этого самого чешуйчатого. К слову сказать, Сама Вивиан перестала топтаться за спиной милорда Фрейзера и быстрым шагом подошла к двум гневно взирающим на нее аферисткам. «Восхитительно!» — воскликнула девушка, и Леврель расплылся в улыбке. «Тончайшая паутина с шариками клея. Леди, я польщён. Вы знаете толк в эльфийском плетении. Это же ловчая сеть, я про нее читала в книге, никогда не видела ее вблизи. Как я понимаю, трогать нельзя...» Вивиан посмотрела на эльфа с надеждой, и тот от удовольствия подергал ушами. «Ну что за умница досталась дракону?» «Мой зубастый друг, ты уверен, что эта милая красавица твоя истинная?» полюбопытствовал Ливрель. «Даже не облизывайся», — заявил Фрейзер. Он уставился на аферисток и довольно потёр руки. «А вот и колье Рейнских». Вивиан «Вызываем представителей порядка», — поинтересовалась я, перестав восхищаться ловчей сетью эльфов. «Это же чудо рассмотреть подобную вещь вблизи. И главное, эльфы ее не выпускают из ниоткуда, а создают буквально из воздуха». «Интересный вопрос», — протянул Артонский. «Вполне», — подхватил дракон. «С того момента, как я принялась восхищаться сетью эльфа, Фрейзер посматривал на меня очень внимательно» будто стремясь во всем этом разглядеть мою особую симпатию к воинственному сыну Леса. Ревность она такая. заведется, ничем ее не поймаешь. А я и признание дракону не озвучила, даже почувствовала некий прилив сил от того, что смогла удержаться. Все развивалось слишком стремительно, и голова — это то, что не хотелось терять. С одной стороны, Рейнские пострадали, с другой — эти дамы должны понести наказание, а если отпустим... Дракон многозначительно подвигал бровями и приблизился к Монс на расстояние вытянутой руки. «К слову, Ивонна, как вы отнесетесь к тому, что я написал заявление о лжесвидетельстве и угрозах? Попытки давления, а заодно о незаконном хранении магических вещей?» «Врев, уфав ты! ууу, — возразила Монс, а что потом сказала, было непонятно. Мычание, сдобренное какими-то ругательствами, не требовало расшифровки. Арно, конечно же, блефовал насчет заявления, однако надо было видеть лица, связанных сетью дам, добитых столь важной информацией. «Вот и замечательно», — отозвался дракон, и из шутливого его тон стал серьезным. «Тогда ждите меня здесь, сейчас приведу Грокха». Усатый офицер вряд ли ожидал увидеть в ночи градоначальника. Однако прибыл страж, вовсе не заспанный, а вполне бодрый. При виде двух спеленатых эльфийской сетью девиц глаза офицера заблестели, как у маньяка. То ли Грокх был любителем ролевых игр, то ли ревностным служителем закона, что не мешало соседству одного и другого. Я не стала лезть вперед с вопросами, а отошла от мужчин подальше. Хотят горы сворачивать, порядок наводить в путь. Заметила лежащую в кресле музыкальную шкатулку. Подняла ее, приоткрыла крышку, Комнату накрыл барабанный стук бодрого марша, и я спешно захлопнула шумный артефакт. «Случайно», — сообщила мужчинам и натянула улыбку. «Какая чудесная вещь, этот эльфийский марш!» — с восхищением заметил офицер. «Находите?» — просиял Леврель. «Разумеется», — ответил усатый страж. «Меня от него штопорит, как от забористого Эля». Мы с драконом переглянулись и промолчали не желая вмешиваться в беседу знатоков ритмичных маршей. Воодушевившись боевой музыкой, усатый повернулся к виновницам торжества. «Именем закона», — провозгласил грох, приняв суровый вид. «Вы, дамы, арестованы до выяснения всех обстоятельств. Можете хранить молчание до прибытия адвоката. Но я бы посоветовал чистосердечное признание. Как говорится, чем раньше сядешь, тем быстрее выйдешь». А потом... Принц деактивировал ловчую сеть, а офицер надел на предприимчивых дам наручники. Колье перекочевало к Фрейзеру, который непонятным образом раздобыл заявление о пропаже от Рейнских. Помнится эту бумагу я видела в мэрии, но дракон мастер порталов, а потому вопросы излишни. Вот Рейнские завтра утром обрадуются, особенно граф, который узнает, что к этой краже причастны его любовница и ее подружка. А вот. Нечего со всякими подозрительными личностями связываться. Этак проснется каким-нибудь веселым утром и не только портков лишится, но и всего имущества. Совсем всего. Арнольд отправил Грокха в участок, и только сейчас я осознала, что устала. От всех событий и приключений дракон и эльф вызвались меня проводить прямо до номера. И кто бы знал, где я закончу эту ночь.